Глава третья. Лайза и Кирей. Стоя у зеркала в любимой, местами потертой пижаме, я провела щеткой по волосам и раздраженно зашипела, когда она снова в них запуталась и, выскользнув из рук, повисла на вьющихся концах. — Вот так и иди! — ехидно посоветовала мне буся, развалившись на моей кровати. — Глядишь, студенты проникнутся! «И не будут тебя больше доставать!» Кто-то захотел в террариум? Флегматично припомнила я вчерашнее предложение соседа, и змейка понятливо умолкла. Нахмурившись, я еще раз посмотрела на свое отражение и вздохнула. Стоило признать, что выглядела я сейчас так, что зомби на кладбище для некроманских практикумов приняли бы меня за свою». Всю ночь Буся жаловалась мне на наглого, бессердечного незнакомца, который посмел применить к ней стазис. Каждые две минуты змейка телепала языком у меня перед лицом, уговаривая проверить, не отвалился ли он, а то она его, видите ли, не чувствует. И вообще, всячески усложняла мне жизнь, строя коварные планы мести и требуя моего в них немедленного участия. Угомонить вредного фамильяра удалось только под утро, и то лишь, когда я пообещала, что последую примеру незнакомца и заморожу ее хоть на несколько часов. Неудивительно, что я совершенно не выспалась, и уровень яда в моей крови и ненависть ко всему живому просто зашкаливали. А ведь впереди было знакомство с новыми коллегами, где наверняка будет присутствовать мой сосед. И это не считая ректора Анро от одного вида которого у меня дергался глаз, а пальцы зудели от рвущейся наружу атакующей магии. И пусть ощутимого вреда я этому драконищу нанести не могла, ведь моя специализация – защита. Доставить пару неприятных минут была вполне способна. Кое-как, сладив с непослушными волосами, я привычным движением вдела в уши серьги с аметистами, доставшейся мне от мамы и повесила на шею кулон, идущий с ними в комплекте. Строгое, но не лишённое элегантности чёрное платье и классические туфли на высоком каблуке завершили мой образ. Немного макияжа и пара косметических заклинаний замаскировали следы бессонной ночи, и я отправилась покорять местное общество. Ну, что я могу сказать? Общество покоряться отказалось. Немногочисленные женщины, преподававшие в Академии тайн, смотрели на меня с откровенной неприязнью и жгучей завистью. Слова цыдели сквозь зубы и с такой снисходительностью, что мне жутко хотелось превратить их в склизких болотных жаб. На слова ректора, представившего меня коллегам, они покивали слишком понимающе так что я едва сдержалась от того, чтобы немедленно отправиться в душевую и смыть с себя их презрение и ехидство. Мужчины же, наоборот, едва не облизывали меня восхищенными взглядами. Даже магистр Сайрус, из которого едва песок не сыпался от старости, попытался отвесить мне пару комплиментов и ущипнуть за филейную часть. Правда, Буся, мгновенно выросшая рядом с ним и весьма доступно объяснившая, что так делать не стоит. Едва не довела старичка до заикания. Но тут уж он сам виноват. Нечего руки тянуть, куда не надо. Лишь ректор Анро и мой сосед, на деле оказавшийся новым преподавателем боевой подготовки, смотрели на меня с изрядной долей подозрения. И от этого меня так и подмывало сделать что-нибудь провокационное, чтобы встряхнуть это болото. Например натравить бусю на местных Грымс или отрастить всем ослиные уши. Но я решила проявить благоразумие и ограничилась многообещающим взглядом на ректора и насмешливым на вчерашнего незнакомца, который сегодня радовал глаз ультракороткой стрижкой. Так-так-так, архим Шетт не поскупился на зелье для роста волос. Я невольно поморщилась. Никогда не любила красавчиков – полностью сосредоточенных на себе и своей внешности. И то, что он каким-то образом достиг уровня архимага, будучи столь молодым, не могло исправить моего впечатления. Вердикт был вынесен, и обжалованию не подлежал. Самовлюбленный, недалекий, хоть и сверхмеры одаренный, высокомерный хам – вот он кто». За всеми этими размышлениями я пропустила момент, когда ректор завершил наше плановое собрание. Шум отодвигаемых стульев вернул меня в реальность, и я поторопилась к выходу, но голос Себастьяна Анро остановил меня у самой двери. «Магистр Экерей, Архимакшет, останьтесь!» Я оглянулась и нашла взглядом не сдвинувшегося с места соседа, который смотрел на меня слишком уж пристально. «Неужели этот гад пожаловался на меня за парочку небольших недоразумений?» «Итак», — начал ректор Анро, когда за последним из преподавателей закрылась дверь, и полог тишины поглотил многоголосый шум, доносившийся из коридора. «Для начала хочу еще раз представить вас друг другу. Лайза — это самый молодой архимаг нашего королевства. Кейлан Шет. Замечательный стратег, мастер по боевой подготовке и один из доверенных лиц его величества. Я скептически посмотрела на блондина, пытаясь соотнести данную соседу характеристику и собственные выводы. Картинка не складывалась. Кейлан, это магистр Лайза и Кирей. Между тем продолжил ректор, повернувшись к мужчине. Ты удивишься, но вряд ли в нашем королевстве можно найти кого-то, кто лучше нее знает защитные чары. Судя по ответному взгляду, которым одарил меня архимаг, его картинка тоже не складывалась. Отлично, у нас есть хоть что-то общее. Ректор Анрос цепил пальцы в замок и устремил на меня пронзительный взгляд, о чем-то напряженно размышляя. Моя интуиция впервые за долгое время буквально завопила о грядущих неприятностях, и это мне совершенно не понравилось. Учитывая, как завозилась на моем плече Буси, дурные предчувствия посетили и ее. Дракон щелкнул пальцами, и на стол передо мной легла копия договора о найме, который я собственноручно подписала пару недель назад. Абсолютно типовой документ за исключением того, что в нем присутствовали дополнительные пункты о невозможности разорвать соглашение в одностороннем порядке раньше, чем через один учебный год, и о неразглашении любой информации, полученной на территории Академии Тайн. И сейчас именно последний из них был подсвечен магией, намекая, что то, что будет сказано дальше, от меня не должна узнать ни одна живая душа. Впрочем, рассказывать что-то мертвым тоже было бы чревато. Когда я соглашалась на перевод из ведической школы, это не показалось мне странным. Все же я знала, что в этой академии, наравне с обычными студентами, проходят подготовку парни и девушки, которые впоследствии будут работать в тайной канцелярии, магических патрулях, разведке и других королевских спецслужбах. Но сейчас. От того, как оценивающий смотрел на меня своими штормовыми глазами Архимаг Шет и как нервно потирал пальцы ректор Анро, мне становилось не по себе. Как и от их переглядываний, больше похожих на мысленный диалог. Во что я опять вляпалась? Итак, Лайза, дракон откашлялся, видимо, не зная, как лучше подступиться к проблеме. Но ему это и не понадобилось, потому что блондинистый сосед взял инициативу на себя. Королевская дочь исчезла. Его Величество подозревает, что принцесса Изабель попросту сбежала. Есть основания полагать, что она прячется среди студентов Академии Тайн под другим именем, изменив внешность и скрыв собственную ауру. «Наша с вами задача – найти ее и доставить к отцу как можно скорее». Вот так, по-военному четко и бескомпромиссно. Я даже растерялась на несколько мгновений, но тут же взяла себя в руки и подозрительно посмотрела на мужчину. А при чём, собственно, здесь я? Среди преподавателей академии на данный момент именно вы наиболее компетентны в поиске и использовании защитных и маскирующих чар. Ответил ректор Анро и, бросив слегка виноватый взгляд на блондина, добавил. «К тому же, пожалуй, только у вас есть шанс полноценно сработаться с Кейлоном. «У меня?» – пораженно переспросила я, переводя взгляд на архимага Шеда. «С ним?» И расхохоталась от настолько абсурдного предположения. Да мне даже в страшном сне не приснилось бы, что я смогу нормально общаться с этим высокомерным и заносчивым красавчиком. И уж тем более я не представляла, как смогу с ним работать в одной команде. «Вы находите это смешным, магистр Экирей, Процедил сквозь зубы Кейлан, и я подавилась новым смешком, ощутив вполне реальную угрозу, исходящую от этого мужчины. «Нет? То ли спросила, то ли ответила я, но мою неуверенность предпочли не заметить. «Отлично!» – холодно кивнул блондин. «Тогда предлагаю обсудить условия нашего дальнейшего сотрудничества».